Семьсот восемьдесят второе. Матерь Агни-йоги. Причустие надвигающих суперемен правильно. Мир зашел в тупик. Нужен выход. В войнах и его не найти. Правильен провозглашенный принцип мирного сосуществования, то есть кооперации и сотрудничества. Бессмысленно и безумно продукты труда человеческого обращать на разрушение. Надо, чтобы все народы проснулись от спячки. и сказали правительством твердое слово свое, что хотят они мира».